ветви лозы. Эпиграф: Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в н е м тот приносит много плода. От Иоанна, глава 15, стих 5. Перестройка монашеского обихода на н а ч а л а х общего жития, как ожидал с е р г и й оказалась весьма сложным и многотрудным делом.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 Константинопольского студийского монастыря и обители с в в ы Освященного Блиса Иерусалима. Существенно различаясь в разделе, посвященном порядку богослужения, они были очень близки в вопросах устройства м о н а ш с к о й общины. Источники не сообщают, какой именно устав, студийский или иерусалимский, был принят во времена Сергия в Троицком монастыре.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 установленных в обители после введения общего жития. Монастырская кладовая, где хранились ясные припасы, была поручена келларю. Другому брату было доверено попечение о старых и больных иноках. Повар отвечал за порядок в монастырской кухне, поварне, хлебник — за выпечку хлеба. За правильностью совершения богослужения наблюдал уставщик, ему помогали дьячки и и п о н а м а р и Они з а ж и г а л и свечи и лампады, наводили порядок в храме, читали на клиросе. Особый монах, будильник, отвечал за своевременный подъем иноков по утрам. Вероятно, Сергий установил и другие принятые в кинове их службы. Казначей, трапезник, старший в трапезной, кутник, разносящий блюда и напитки. День... В монастыре начинался с рассветом. Первым вставал будильник. Он шел к к е л ь и игумена и, став под оконцем, громко произносил «Благослови и помолися за мя, отче святый». Разбуженный этим возгласом, игумен отвечал изнутри «Бог спасет тебя». После этого будильник ударял в малое било и совершал обход к е л ь й восклицая под окном каждый «Благословите святые». Дождавшись с от клика и убедившись, что все иноки проснулись, будильник призывал п о н а м а р я тот ударял в большое било, призывая монахов в церковь на утреннюю молитву. Вступление в храм совершалось в строго определенном порядке. Все братья выстраивались в шеренгу на паперти, священники и диакон остановились впереди, и Ерей... которым он а д л е ж а л о совершать в тот день службу, входил в храм первый. Пред ним шествовал чтец с горящей свечой. Священник к а д и л перед иконами, произносил несколько ритуальных возгласов. Лишь после этого остальные иноки чинно по порядку входили в церковь с пением псалмов. Все монахи, в том числе и неграмотные, должны были знать псалтирь наизусть. Во время богослужения каждый монах стоял на своем месте. Игумену полагалось находиться в первом ряду справа, к е л а р в слева. Пред царскими вратами стояли монахи-священники по с т о р о н а м и и р а д ь я к о н ы Случалось, во время утреннего бдения иноки начинали перешептываться, переминаться с ноги на ногу, даже дремать.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 варево и каши сочево. Мясные блюда полностью исключались из меню иноков. На ужин подавали подогретые сочево, оставшиеся от обеда. По праздникам монахи имели на трапезе утешение кутью или пироги. Летом на монастырском столе появлялись все овощи и фрукты, грибы и ягоды. В определенные дни на трапезе допускалось свежее, соленое, копченое,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 своего рода местничество. Нередко за право сидеть ближе к игумену возникали ожесточенные споры. Сама трапеза была особого рода ритуалом. После краткой молитвы первым начинал есть игумен, и только после этого остальные иноки. Кутник, обходя всех, наполнял чаши. с первой чашей все подходили к игумену за благословением во время трапезы один из братьев читал в с л у ж и т и я святых разговоры за столом категорически в о с п р е щ а л и с ь остатки трапезы куски и крошки хлеба тщательно собирали и выносили з а ворота их уже ждали нищие после обеда но до захода солнца совершалось вечерни за ужином следовало новое богослужение по вечере. В качестве напитков в византийских монастырях употребляли вино, р а з в е д е н н о е водой. В русских обителях высокого жития хмельные напитки были запрещены. Причину этого отличия откровенно высказал в с в о е м монастырском уставе Иосиф Волоцкий. О рустей же земле ин обычай и ин закон.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 Впрочем, в одной богослужебной книге, написанной в Троицком монастыре в 1380 году, писец, начиная новый раздел текста, на полях отметил «По чата, коли епифана вином лев поил». Кроме трапезы, маленькой радостью в жизни иноков была баня. Поскольку она была праздником тела, отцы м о н а р с т в а смотрели на нее очень косо.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 Важнейшим принципом отношений в кеновии было почитание игумена и старцев. Оно выражалось не только в беспрекословном послушании, но и чисто внешне, жестами. Придя к игумену и уходя от него, монах отдавал ему земной поклон. Встретив случайно поясной. Таким же образом, поясным поклоном новоначальные приветствовали старцев. Значение института старчества в русском монашестве на протяжении веков существенно изменялось. Однако сохранялась и несомненная духовная преемственность. К старцам Сергиевского времени вполне можно отнести с у ж д е н и е Федора Михайловича Достоевского, в основе которого лежат его впечатления от встреч и бесед со славившими со своей мудростью и учительностью старцами «Обчиной пустыни. Старец — это в е р у ю щ и й вашу душу, вашу волю в свою душу и свою волю. Избрав старца, вы от своей воли отрешаетесь и отдаете ему в полное послушание с полным самоотрешением. Этот искус, эту страшную школу жизни, обрекающий себя, принимает добровольно в надежде после долгого искуса — победить себя, овладеть собою до того, чтобы мог, наконец, достичь через послушание всей жизни уже совершенной свободы, то есть свободы от самого себя, и избегнуть участи тех, которые всю жизнь прожили, а себя в себе не нашли. Принятие общего жития повлекло за собой и перемены в распорядке богослужений, Гораздо больше времени стало уделяться общей церковной молитве. Вероятно, именно тогда в обители был установлен порядок, о котором сообщает житие Сергия, совершать семь богослужений в сутки. Сергий вместе с братьями пел в церкви и полунощницу, и заутреннюю, и Часове, и Третий, и Шестый, и Девятый, и Вечею, р и Нефимон. Кроме того, Сергий сам, став священником божественную на всяк день, служаше литургию, моля Бога о смирении всего мира и о благосостоянии святых церквей, и о православных царях, и князях, и о всех православных христианих. последнее пояснение весьма существенно. Церковная молитва иноков была по преимуществу прошением о спасении мира, тогда как в келейной молитве преобладала забота о спасении собственной души. Дополнительные часы, уходившие теперь на х р а м о в ы е богослужение, можно было изыскать только за счет сокращения времени, отводимого на келейную молитву и з а б о т а о хлебе насущном. Первый способ, несомненно, вызывал резкое недовольство вчерашних килиотов, привыкших проводить долгие часы в молитвенном собеседовании с Богом, а то и просто, с т о л любимой русским человеком, созерцательной бездеятельности. Не желая обострять отношения в общине, Сергий должен был прибегать главным образом ко второму способу изыскания времени для общей молитвы. Впрочем, к этому располагали и внешние обстоятельства. К середине пятидесятых годов вокруг монастыря уже появилось крестьянское н а с е л е н и е И множество людей, в с х о т е в ш и е на чаша собаполы место того садитесься и на чаша сещи лесыоны, яко никому же взбраняющи и т в о р и ш е себе различныя многие Починь си п р е ж д е р е ч е н н у ю исказиша пустыню, и не пощадеша, и створиша пустыню, я к о поля чисто много. и с с т а в и ш е селы и дворы много, и н а с е е ш е села, и створиша плод житин, и умножася зело, и начаше посещать и учащать в монастырь, приносяще м н о г о о б р а з н о е и м н о г о р а з л и ч н о а п о т р е б н о в а н и я Им же не и с ч и с л а Получая т монастыря всевозможные услуги не только религиозного, но и хозяйственного характера, крестьяне делились с с ы н о к а м и плодами своего труда. Подчеркнем, это были добровольные подношения верующих, а не поборы и повинности в пользу монастыря землевладельца. В источниках нет достоверных сведений о том, что при жизни Сергия обитель приобретала населенные крестьянами вотчины. Регулярные, но скромные подношения окрестных крестьян дополнялись редкими, но щедрыми милостынями от московских доброходов. С введением на маковцы общего жития их количество, несомненно, возросло. Запрещая инаком просить милостыню. Сергий никогда не отказывался принять то, что давалось от чистого сердца. Оказавшись на о с о б о м счету у московских духовных и светских властей, Троицкий монастырь, вероятно, мог и совсем прекратить собственное, основанное на труде иноков з е м л е д е л и е Однако Сергий, понимая душеполезное значение труда вообще и земледельческого труда в особенности, не допускал его исчезновения. Напротив, он сам, показывая пример остальным, каждый свободный час проводил с лопатой в руках на монастырском огороде. Впрочем, не только в этом, но и во всем другом роль Сергия, как наставника, учителя с принятием общего жития, резко возросла. Вводимые в монастыре иерархия должностей, дисциплина и единообразие — могли погасить тот энтузиазм личного подвига, которым сильна была созданная Сергием монашеская община. Однако маковецкие иноки и после установления общего жития сумели сохранить дух подвижничества, и главная заслуга в этом принадлежала их игумену. Его светлая личность служила своего рода мерилом праведным для остальных иноков. Сергий был великим устроителем монастырей. Своим смирением, терпеливым вниманием к людским нуждам и слабостям и неослабным трудолюбием он умел не только установить в с в о и обители образцовый порядок ииноческого общежития, но и воспитать в своей братии дух самотвержения и энергии подвижничества, справедливо отметил Василий Осипович Ключевский. Как игумен, Сергий всячески избегал принуждения и наказания. Призвав к себе монаха, виновного в том или ином проступке, он беседовал с ним не с яростью, но с тихостью и кротостью, желая вызвать добровольное р а с к а я н ь е Требуя послушания от других, игумен к и н о в и й сам должен был показывать пример прилежного исполнения своих многочисленных и разнообразных обязанностей. Он обязан был строго соблюдать устав и заповеди святых отцов, блюсти равенство монахов, следя за тем, чтобы они не обзаводились какой-либо собственностью, трижды в неделю говорить братьям по учению, кормить нищих и давать приют странникам. Игумену запрещалось менять устав монастыря, иметь и копить деньги, уделять мирянам что-либо из монастырского имущества, ездить на коне. Брататься и кумиться с мирянами, впускать женщину в монастырь, беседовать с ней наедине и даже есть за одним с т о л о м брать себе в келью мальчика-прислужника, носить богатые одежды, тратить монастырские деньги на пышные приемы знатных гостей, брать на себя обязанности других должностных лиц монастыря, принимать важные решения единолично, без совета со старцами. как и прочие монахи, игумен должен был иметь духовного отца. Его исповедь обычно принимал самый авторитетный из старцев. Не менее важным, чем соблюдение формальных требований устава, была сама личность игумена, ее обаяние, ощущение внутренней силы и богоизбранности, словом, все то, что в научной литературе принято обозначать понятием харизма. Вероятно, Сергий далеко не сразу нашел верную линию поведения, как настоятель Кеновии. Это потребовало долгих поисков, раздумий. Однако основное направление его работы над собой — смирение во имя братской любви, определено было изначально. В этом отношении весьма интересна я речь, с которой Сергий обратился к братьям, став игуменом. Несомненно, он произнес речь, стоя у порога к и н о и и ибо в условиях безвластного игуменства периода о с о б о г о жития ее положения теряют весь свой практический смысл. Литературная форма этой речи, разумеется, результат работы а-географа, но самый дух ее сергиевский, ибо не только во времена Епифания Премудрого. Но и в середине XV века, когда работал Пахомий Логофет, воспоминания о великом старце были еще свежи в обители. Речь Сергия кратка и соткана главным образом из слов Иисуса. Но уже в самом их подборе можно видеть личное сергиевское начало, оно же в прямой речи игумена. Здесь каждое слово дышит смирением. «Молите, братья, мне е Грубость ибо, и неразумие исполнен е с т ь талант приах в ы ш н я г о царя, о нем же и слово дать ими есть. Сергий вспоминает слова апостола Павла о торжестве духовного начала над материальным плотью. «Плод же — духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». Он признается в том, что испытывает страх перед возложенной на него громадной ответственностью за своих иноков. Сможет ли он, подобно Иисусу, сказать в конце пути, «И из тех, которых ты мне дал, я не погубил никого» Иоанн, глава 18, стих 9.